должен пояснить, что во время пребывания в Чафнал-Риджюсе Папаша Глоссп, вдавец со взрослой дочерью, обручился с леди Чафнал. Она же тётя Мертел, моя его школьного приятеля Мармадюка Чафнала. Чафси. И когда по приезде к ним более чем через год я застал его всё ещё не женатым, меня это довольно сильно удивило. Я-то думал, что он давно уже выпросил себе брачную лицензию и задействовал епископа сприсными. Здоровый полнокровный психиневролог под влиянием божественной страсти должен был провернуть это дело за какой-нибудь месяц с другой. Как вы думаете, Дживс? Они рассорились, что ли? Сэр? Сэр Родерик и леди Чафнел. О нет, сэр. Уверяю вас, что ни малейшего охлаждения чувств не было ни с той, ни с другой стороны. Тогда где же заминка? Дело в том, сэр, что её сиятельство отказывается участвовать в бракосочетании, пока не выйдет замуж дочь сэра Родрика. Она ясно высказалась в том смысле, что ни за что на свете не согласится жить под одной крышей с мисс Глоссп. Естественно, сэр Родрик от этого впал в мрак и уныние. Для меня словно молния сверкнула. Я сразу всё понял. Как всегда, Дживс нащупал самую суть. Составляя эти мемуары, я каждый раз сталкиваюсь с одним затруднением. Какие меры следует принять, выводя на сцену действующие лица, если они уже фигурировали в предыдущих сериях? Вспомнят ли её или его мои читатели, спрашиваю я себя, или они уже совершенно его или её позабыли? В последнем случае потребуется, конечно, кое-какие подстрочные примечания, чтобы ввести их в курс дела. Например, Ганория Глособ, которая появляется, если не ошибаюсь, в главе 2 саги о Вукстере. Кое кто её, может быть, и вспомнит, но наверняка найдутся и такие, кто заявит, что в жизни о ней не слыхали. Так что лучше, пожалуй, всё-таки перестраховаться и рискуя вызвать недовольство памятливых кое-что уточнить. Итак, вот мои записи про Ганорию Глособ, сделанные в тот период, когда я по причинам от меня не зависящим был с ней помолвлен. Ганори глосса пишу я. Это одна из тех неутомимых атлетических девиц, которые имеют телосложение борца в среднем весе и смеются смехом, похожим на грохот Шотландского экспресса, проносящегося под мостом. У меня она вызывала острое желание улезнуть в погреб и затаиться там до тех пор, пока не дадут отбой. Так что легко понять, отказ мерт леди Чафнел вступить в брачный союз с сэром Родериком Покуда вышеозначенная особа остаётся членом семьи, её твёрдая позиция в этом случае, я так считаю, делает честь её здравому уму. Но тут мне пришёл в голову один вопрос, которым я часто задаюсь, когда Дживс сообщает мне чужие семейные тайны. А вы-то откуда всё это знаете, Дживс? Он что, обращался к вам за советом, спрашиваю? Я ведь знал, какая у него широкая практика консультанта по всем вопросам. Посоветуйтесь с Дживсом, самый распространённый лозунг в среде моих знакомых. Возможно, что и сэр Родерик Глосс, попав в переплёт, решил обратиться со своими трудностями к нему. Дживсон как Шерлок Холмс, к нему приходят за помощью даже члены самого высшего общества. И очень может быть, что уходя, дарят в знак признательности драгоценные табакерки. Почём мне знать? Но оказалось, что догадка моя не верна. Нет, сэр. Сэр Родерик не удостоил меня своим доверием. Как же вы узнали про его семейные дела? Это что, экстра, что-то там такое? Экстрасенсорное восприятие? Нет, сэр. Я вчера пролистал нашу клубную книгу на букву Г. Я понял. У них на Керзен-стрит есть клуб дворянских и камердинеров. Называется Подсобник Ганимед. Дживс состоит его членом, и там ведётся книга записей, куда каждый обязан заносить информацию о своём нанимателе. Помню, я был совершенно ошарашен, когда узнал от Дживса, что в ней 11 страниц посвящены лично мне.